Глава 29. Арджуна, Басов и малые корабли почти успели выйти из зоны поражения, в отличие от Зевса и линкоров противника. Похоже, мы повредили в постановщике порталов реактор, и взрыв оказался сюрпризом для мусорщиков. Увы, Зевс, лишенный щита и имеющий массу повреждений, скорее всего уничтожен, как и корветы, не обладающие серьезной защитой. Басов находился дальше всех от платформы, и взрывная волна лишь просадила щит на 14%. Софа сразу попыталась связаться с Арджуной и малыми кораблями, но первые пару минут ничего не выходило. Зато продолжал действовать канал связи с командующим, и он тут же высказался в свойственной ему манере. «Миша, отличная работа. Похоже, мы отбили первую волну. Мусорщики сменили тактику, ушли в оборону. Корабли противника почти перестали пребывать». Что там у тебя так рвануло, что система сканирования до сих пор видит лишь засветку? Похоже, реактор платформы взорвался. Наверняка потерян ракетный крейсер «Зевс» и, возможно, часть корветов. Эскадра мусорщиков полностью уничтожена. У нас тоже потери. Помрачнел командующий. Два линкора вышли из боя, повреждения до 40%. Треть экипажа на обоих кораблях погибла. То же, что и у вас, подрыв реактора. «Если это осознанные действия мусорщиков, у нас проблемы. Камикадзе, чертовы!» «Адмирал, налажена связь с Арджуной и тремя корветами. Получаю сигналы бедствия от четырех малых кораблей», – доложила Искин. «Михаил, через десять минут жду от тебя доклад», – сообщил командующий и перевел канал связи в режим ожидания. Как выяснилось, ракетоносный крейсер зацепило сильнее, чем Басов, но щит все же выдержал. Из малых кораблей уцелело лишь три, остальные не подлежали восстановлению. Но самое главное — это фрагменты портального кольца. Взрыв не причинил им никакого вреда, и в настоящий момент огромные блоки медленно дрейфовали в пространстве. Проведя анализ, лейтенант Кониса доложил, что нам крупно повезло с взорвавшимся на постановщике реактором. «Федор, — докладывал я командующему, — «Они додумались использовать части портального кольца как броню для корабля-платформы. Эти монстры практически неуязвимы для энергетических орудий». «Я заметил», — хмуро произнес Басов. «Как думаешь, мы сможем самостоятельно восстановить портальное кольцо?» «Мой борт-инженер утверждает, что сможем». «Добро. Нам удалось вернуть контроль над порталом, так что я хочу забрать столь ценный трофей». В ближайшее время прибудут тяжелые грузовые суда, которые должны были эвакуировать промышленные комплексы «Скоры». Похоже, для них нашелся более ценный груз. В общем, направляю твою эскадру к столичному миру, поможешь с эвакуацией. Заодно обсудишь с комендантом текущую ситуацию, успокоишь перейцев. Следующие четыре дня были обычными буднями. Единственное, что выбивалось, это моя новая должность». Командующий по просьбе коменданта Сони Ту назначил крейсер Басов временным посольством для всей верхушки Корры. Черт, на моем корабле и гражданские? Галактику Андромеда-1 мы покинули через пять суток после уничтожения платформы. За это время население планеты было полностью эвакуировано. Басов был последним кораблем, покидающим Корру. Перенос в галактику Млечный Путь прошел штатно, а следом за нами из портального кольца потянулись корабли 4-го и 7-го флота. Мы действовали так же, как до этого мусорщики, полностью загрузили возможности портала, лишив противника любого шанса начать новую атаку. Да, перестраховка, но зато обошлось без потерь. Стоило последнему кораблю, флагману Земной Федерации, прибыть в нашу галактику, как доступ к Андромеде был навсегда утерян. Через 10 секунд после закрытия портала в системе Корра подорвались сразу три мины под завязку, наполненные антиматерией. «Михаил, у тебя образовался отпуск на три недели как минимум», — сообщил мне командующий на общем совещании старшего командования. «Доставишь полковника Сони Ту и его заместителей на Мейгу, это ближайшая колония, способная принять большое число беженцев». Своего старшего борт-инженера оставишь на флагмане, он временно перейдет в подчинение Чурису. Похоже, им есть что рассказать друг другу. Совещание было долгим. Решался вопрос, провести зачистку большинства портальных колец или же уничтожить только те, что находятся на Млечном Пути. Да, научной группе все же удалось обнаружить еще один портал, причем находился он на самом краю рукава лебедя. Вычислить кольцо удалось буквально двое суток назад и посланная туда экспедиция сообщила по дальней связи, что портал не единственный артефакт в системе красного гиганта. Похоже, нам удалось найти то, чего не было даже у потомков создателей порталов. Полноценный корабль-предтечь. 8 суток гиперпрыжка и почти неделя на улаживание возникших с переселенцами проблем. Быстрая эвакуация, незавершенное строительство жилого комплекса, одно накладывалось на другое. Будь на месте перейцев, за последние пару месяцев привыкших жить в оборонительных бункерах и убежищах, жители с развитой планеты, вряд ли бы все обошлось мирным согласованием и быстрым решением проблем. Наконец, беженцы были расселены и даже приставлены к делу, а моя дипломатическая миссия подошла к концу. За все это время у меня была лишь одна отдушина – Киана. Адмирал, принят сигнал по дальней связи сообщила ей, когда я, уставший, как собака, стоял под ионным душем. Да, это был мой выбор – остаться на борту крейсера, хотя по статусу мне полагался индивидуальный модуль, предназначенный для высшего командования. Соединяй, только показывай меня до пояса. Я быстро натянул белье, накинул на голое тело китель и замер в ожидании. Едва на развернувшемся передо мной экране появилось изображение, произнес «Здравия желаю, командующий!» «И тебе не хворать, шутник», — улыбнулся Басов. «Михаил, тут такое дело». В общем, грузовые корабли, что доставили производственные комплексы беженцев на Мейгу, понадобились в другом месте. Полет выйдет долгим, нужна будет подзарядка реактора. Искин просчитал место, где можно будет выйти из гиперпространства, но там неисследованная часть космоса, отправлять грузовые суда без прикрытия флота, нарушение устава. «К сожалению, я не могу туда направить боевые корабли», «У нас тут небольшая проблема образовалась в виде эскадры бессмертных. Все свободные корабли просеивают сектор в поисках старого врага. Так что слушай мой приказ. В течение суток в составе трех тяжелых транспортников и разведывательного крейсера «Рязань» вы должны отбыть по указанным координатам. Да, своего инженера заберешь в конечной точке маршрута, если он согласится». «Принял», — тяжело произнес я. «Командующий?» «Когда пойду в отпуск, свалю куда-нибудь на самую окраину Млечного Пути и на месяц отключу все системы связи». «Нет нам покоя старым космическим волкам», — усмехнулся Басов. «Да, обязательно возьми с собой спутник дальней связи. На Мейгу должен быть один в резерве». «Черт, с этими порталами скоро паранойя у всех разовьется». «Принял». Вместо заслуженного отдыха пришлось тащиться в рубку управления там связываться со всеми указанными Федором кораблями. Сразу же выяснилось, что из командиров на борту оказался лишь капитан Рязани, остальные находились на поверхности. Им, в отличие от моего крейсера, на космодроме не хватило места. Лишь поздним вечером удалось всех собрать и поставить перед подчиненными задачу. Гражданские тут же приуныли, вместо возвращения на Сибирь им предстоял долгий, почти двухмесячный полет, неведомо куда и зачем. Благо на спутнике Мейгу имелась космическая база флота Земной Федерации, и я распорядился, чтобы все корабли полностью восстановили потраченные в пути ресурсы. В 10.00 по корабельному времени наша группировка начала разгон для прыжка. Басов с Рязанью ушли в гиперпространство с получасовым отрывом, чтобы в случае угрозы обеспечить прикрытие тяжелым, неповоротливым, а главное не обладающим маскировкой грузовозом. Месяц полета в гипере это настоящий ад для деятельного разумного. Благо, у меня имелся большой опыт, чем занять команду на протяжении этого времени. Различные соревнования, игры, усиленные тренировки и учения. График погружения в капсулы симуляторов был расписан до самой конечной точки маршрута. Да, не обходилось без мелких нарушений и даже выяснения отношений, но все в допустимых рамках. Экипажу пришлось перенести многое, и это сплотило людей, марийцев, неан и перейцев, превратив в единый, четко и слаженно работающий механизм. В точке выхода нас встречал голубой гигант, вокруг которого вращалась пара газовых планет, размерами не уступающих Юпитеру. Системы ближнего и дальнего сканирования не обнаружили ничего интересного, поэтому мы медленно дрейфовали к звезде, ожидая прибытия грузовых кораблей. «Адмирал, фиксирую выход трех кораблей сверхтяжелого класса», – доложил скин, и на тактическом экране добавились три зеленых маркера. «Соедини меня с командиром Буйвола», – приказал я им. «Адмирал, через минуту на экране видеосвязи появилась фигура, облаченная в бронескаф. Ох уж эти гражданские! Ни приветствия, ни докладом. хорошо хоть режим герметизации соблюдает». «Асхаб, активируй спутник связи. Нужно отправить командованию весточку». «Пять минут, адмирал, и дальняя связь заработает». «Жду», — коротко бросил я. «Получаю от спутника устойчивый сигнал», — доложила и крейсера. «Софа, установи соединение с координатами, по которым в последний раз с нами связывался командующий». «Две минуты, адмирал», — отозвалась и им. Потянулись секунды ожидания, на душе становилось все тревожней. Наконец, Искин сообщила... Установлено соединение с фрегатом «Игла». На связи лейтенант Андреев. Здравия желаю, адмирал Воробьев. И тебе не хворать. Почему командующий не ответил, или кто-нибудь из наивысшего командования? Так здесь нет никого больше. Растерянно ответил Андреев. Как только портальное кольцо взорвали, флот ушел к верфи «Эмират». Две недели уже прошло. Зачем взорвали, не понял я. Так через него вышел разведывательный корабль мусорщиков. Нашим как-то удалось захватить в плен командира этого корабля, а на следующий день была объявлена эвакуация. Потом кольцо было взорвано, а здесь осталась лишь научная группа, которая что-то нашла на планете. Ты получал какие-нибудь указания на случай, если я выйду на связь? Так точно. Я должен передать видеосообщение от командующего. Только что отправил. Получен инфопакет. Тут же подтвердила ИИ. Предназначен лично для адмирала Воробьева. Первый уровень секретности. «Лично?» «Черт, это ж я должен посмотреть его без посторонних!» «Еще что-то, лейтенант?» «Никак нет, адмирал! Других приказов не поступало!» «Отбой связи!» «Я разорвал соединение!» «Софа, выведено забрала шлема, содержимое инфопакета! Посмотрю, что там!» «И установи соединение с верфью Мират!»